Поведение в общественных местах. Общественные места, такие как улица, транспорт, театр, различные административные учреждения, подразумевают взаимодействие людей. Общение в них непродолжительное. Люди, как правило, не знакомы друг с другом. Несмотря на это, правила этикета действуют и здесь. Поведение на улице. Следует соблюдать правила дорожного движения. Запрещается ходить по газонам, топтать клумбы и рвать на них цветы. У нас в стране правостороннее движение, поэтому по тротуару следует идти с правой стороны. Нельзя создавать толкучку, а если вы кого-то задели, немедленно, вежливо извинитесь. Если идет пара мужчина и женщина, то женщина должна находиться с правой стороны. Если компания состоит из двух мужчин и женщины, то она идет между ними. То же самое, если идут две женщины и мужчина, то мужчина должен идти посередине. Если вы с зонтом, то держите его только в вертикальном положении, не задевайте им прохожих. Если вы идете по тротуару и встретили знакомого, лучше отойти для беседы в сторону и не создавать помех для прохожих. Если вы не знаете, как вам куда-либо пройти, спросите вежливо у прохожих и обязательно поблагодарите за ответ. Выходить на улицу следует только в чистой одежде и обуви, причесанным, опрятным. Не надо сильно размахивать руками во время ходьбы в оживленном месте. Неприлично засовывать руки в карманы, это можно сделать только в очень холодную погоду. Неприлично идти по улице с сигаретой или на ходу употреблять пищу. Для этого можно специально отойти в сторону. И не мусорите себе под ноги, оглянитесь и найдите специально отведенное под мусор место. Не надо громко разговаривать на улице, стараться до кого-то докричаться. Также нельзя показывать пальцем, при необходимости можно указать рукой в нужном направлении. Не рассматривайте прохожих, это может привести их в замешательство. Помогите перейти дорогу или спуститься с лестницы пенсионеру или людям с ограниченными возможностями. Поведение в транспорте. Дождитесь, когда из транспорта выйдут все желающие пассажиры. Только потом производите посадку. Если мужчина едет с женщиной, то он должен пропустить ее вперед. Зайдя в транспорт, нужно сразу пройти в салон. Не стремитесь сразу занять свободные места, оглянитесь вокруг. Если есть пожилые, люди с маленькими детьми или беременные женщины, то сначала предложите им сесть. Только в случае их отказа занимайте место. Если вам скоро выходить, садитесь в транспорт последним. В транспорте, где много народа, не толкайтесь. Беседу со спутниками лучше отложите до выхода. Не рассматривайте пассажиров. Рюкзак снимите с плеч еще до посадки в транспорт. Габаритные сумки постарайтесь расположить так, чтобы они не мешали остальным пассажирам и не загораживали проход. Постарайтесь не чихать и не кашлять в салоне. Также не употребляйте пищу. Во-первых, это неэтично, а во-вторых, вы можете испачкать попутчиков. Готовясь к выходу, не толкайтесь, а спросите, кто выходит. Мужчина должен подавать руку женщине при выходе. Также надо помочь выйти пожилым людям. При поездке в такси, при посадке надо открывать дверь женщинам и почетному человеку. им нужно предложить правую сторону заднего сидения. Курить в салоне такси можно только с взаимного согласия водителя и пассажиров. Поездка в поезде. Эта поездка, как правило, продолжительная и имеет свои особенности. Зайдя в купе, поздоровайтесь. Поздороваться также можно с проводниками вагона, ведь вам с ними еще не раз предстоит пообщаться в процессе поездки. Общаясь с попутчиками, соблюдайте тактичность. Не складывайте ноги на чужое место, не шумите. Если у вас нижнее место, а в купе с вами едет пенсионер или женщина, предложите им свое место в обмен на их верхнее место. Если вы обладатель нижней полки, не забывайте, что пассажиры с верхних полок также имеют право на ней сидеть. Ведь столик располагается посередине и является общим для всех пассажиров купе. Не выставляйте все ваши пищевые запасы на стол, оставьте место другим. Остатки пищи нужно либо убрать в сумку, либо выбросить в мусорный контейнер, который обычно находится в коридоре, напротив туалета. Отход ко сну в купе – дело коллективное. Люди противоположного пола должны дать друг другу возможность переодеться. Как правило, первыми ложатся спать пассажиры верхних полок, чтобы не мешать потом пассажирам внизу. На ночь все освещение лучше убрать, радио выключить. Если пассажир готов ко сну, по правилам этикета он отворачивается к стенке. По приезду вежливо попрощайтесь с попутчиками. Если ваша станция ночью, а все попутчики в купе будут спать, приготовьтесь, соберите все вещи и попрощайтесь перед сном. Поведение в самолете. При посадке в самолет спокойно проходите регистрацию и не препятствуйте досмотру. Позвольте людям выполнять свою работу, от которой может зависеть и ваша жизнь. Выполняйте все требования бортпроводников, это же в целях вашей безопасности. В самолете воздержитесь от комментариев полета. Все возникшие вопросы решайте с бортпроводником. При выходе из самолета попрощайтесь и поблагодарите бортпроводников. Поведение в административных учреждениях. Войдя, принято здороваться с вахтером и предъявить пропуск или другой документ. Верхнюю одежду лучше оставить в гардеробе. Мужчинам надо снять головной убор. Если есть секретарь, ему надо сообщить о назначенной встрече. Если он говорит, что можно пройти в дверь к хозяину кабинета, стучаться не надо. Он уже предупрежден и ждет вас. Если в кабинете работает много народа, и вы не знаете, к кому именно нужно вам, спросите об этом у близко сидящего сотрудника. Общение должно проходить в корректной форме. При недовольстве не стоит хлопать дверями. При недовольстве не стоит хлопать дверьми. Поведение в гостинице. Вначале все вопросы решаются администратором гостиницы. За дополнительные услуги обслуживающему персоналу принято платить чаевые. При проживании в двухместном номере стоит заранее оговорить порядок совместного проживания, чтобы не мешать друг другу. Выходить в кафе в домашней одежде, типа халаты и тапочки, нельзя. Вещи надо держать в шкафу, а мелкие аккуратно сложив в тумбочку. поведение в театре и на концерте. Главное, что от вас требуют подобные места, это отдохнуть самому и не мешать окружающим. В театр принято одеваться нарядно. Верхнюю одежду там сдают в гардероб, поэтому проследите, чтобы она была чистой. Нельзя опаздывать на культурные мероприятия. Этим вы помешаете зрителям в зале, когда будете искать места. Поэтому, опоздав, садитесь на ближайшие свободные места. В театр женщина входит первой. а в зрительный зал мужчина должен войти первым, а женщина за ним. Он ищет ряд и места, указанные в билете, и предлагает даме сесть на удобное ей место. Проходить мимо людей по ряду нужно лицом к ним. Запрещено наклоняться к впереди стоящему креслу и тем более опираться на него. В ложе дамы садятся впереди, а мужчины располагаются сзади. Не рассматривайте в бинокль зрителей. Нельзя есть во время выступления, этим вы мешаете другим зрителям и выказываете неуважение к актерам в театре. Не разговаривайте громко. Если вам не понравилось выступление, то уйти можно в перерывах и антрактах. Поведение в любых общественных местах должно быть взаимовежливым. Недопустимы грубость, хамство, пренебрежение. Поведение в разных ситуациях имеет свои особенности, такие как, например, нельзя показывать страх при полете в самолете. чтобы не вызвать общую панику. Но все же они схожи. Уважайте других людей, помогайте им, особенно тем, кто очень нуждается в вашей помощи.